Глава 10. Он шел по Невскому, оборванный, длинноволосый, босой, перепачканный углем и нефтью, и ему не верилось, что он шагает по родной земле. Слезы текли по его лицу, оставляя белые полосы на перемазанных углем щеках. Больше трех лет прошло с тех пор, как он уехал из этого города, и вот он возвращается. Но разве это тот самый Ленька идет, который весной 1918 года подъехал на извозчике к Николаевскому вокзалу и, увидев этот вокзал, с трепетом подумал, неужели ему и правда предстоит такой далекий путь? Неужели он на все лето едет в деревню? Нет, это уже не тот Ленька. Он шагает по Невскому и с удивлением думает — Почему это никто не смотрит на него и не показывает пальцами? Но таких, как он, на улицах очень много. Да и сам Петроград выглядит не таким чистеньким и нарядным, каким он выглядел четыре года назад. Город еще не оправился от разрухи. Уже отгремели пушки, но пахнет еще порохом гражданской войны. Булыжные мостовые разворочены, в витринах зияют огромные трещины, Люди выглядят больными и голодными, хотя на улицах уже попахивает жареными пирожками, и над магазинами красуются новенькие нарядные вывески — кафе, хлеб и булки, продукты питания. С трепетом поднимался Ленька по широкой полутемной лестнице, где каждая ступенька и даже каждая выбоина на ступеньке были знакомы ему и напоминали детство. Клеенка на дверях была ободрана, звонок не звонил. Ленька стучал минут пять. Наконец дверь наполовину отворилась, из-за цепочки выглянула незнакомая женщина, старуха с завязанной щекой. У Леньки срывался голос, когда он спросил, дома ли Александра Сергеевна. «Пошел, пошел!» — ответила ему старуха и захлопнула дверь. Ленька опешил, но, подумав и подождав, опять постучал. Женщина, не открывая двери, стала ругаться. Она заявила, что если Ленька сию же минуту не уйдет, она позвонит в домовый комитет, и его заберут куда следует. «Вы не ругайтесь, пожалуйста!» — закричал Ленька. «Вы мне только скажите, Александра Сергеевна здесь живет?» «Никаких Александра Сергеевна здесь нету!» — сказала женщина и, помолчав, добавила. «Уходи, пожалуйста!» ленька понурой поплелся вниз он перешел улицу и заглянул в окна второго этажа. За окном в бывшей детской висела клетка с чижиком или канарейкой. На подоконниках стояли горшки с цветами. Форточка в бывшей столовой была заткнута полосатой подушкой. До вечера ленька бродил по городу вечером он решил поискать кого-нибудь из родных. На екатерининском канале, Жила его тетка, мамина сестра. Ни номера дома, ни номера квартиры он не помнил, только случайное детское воспоминание помогло ему отыскать этот дом. На высокой глухой стене он увидел огромный железный плакат «Какао Жорж Борман». Толстый развощекий повар в белом колпаке и в таком же переднике, зловеще улыбаясь, помахивал над головой банкой с какао. Ленька вспомнил, что этого повара он почему-то страшно боялся в детстве. Когда они с матерью подъезжали или подходили к этому дому, он отворачивался и зажмуривался. Этот повар снился ему иногда по ночам, как и позеленевший от петербургских туманов, Памятник композитору Глинке у Мариинского театра. Парадный подъезд был закрыт. Ленька поднялся по черной лестнице и позвонил. Облако вкусного пара ударило ему в лицо. На пороге стояла перед ним с поварешкой в руке его тетка. Не слишком храбро смотрела она на маленького оборванца. — Что тебе нужно, мальчик? — спросила она, попятившись. Ленька шагнул вперед, сорвал с головы рваную кепку с полуоторванным козырьком, улыбнулся и сказал, «Неужели не узнаете, тетя Рая?» Тетка всплеснула руками. «Леша!» Кинувшись с объятиями к Леньке, она остановилась на полдороги. Обнять и поцеловать его она не решилась. На ней было чистое и нарядное платье и розовый в белую горошинку передник. Конечно, первый вопрос, который Ленька задал, был «Что с мамой? Где она?» Он с ужасом ждал страшного ответа. И вдруг он видит, что тетка повернулась к дверям, высунула голову в коридор и кричит «Шурочка!» Он не успел опомниться и сообразить, в чем дело, как уже очутился в объятиях матери. Мать целовала его, плакала и смеялась, и черные угольные пятна покрывали ее лицо, руки и выгоревшее ситцевое платье. «Боже мой, какое счастье!» — говорила она, прижимаясь щекой к его взлохмаченной грязной голове. «Лешенька, сынок, мальчик, где ты был? Ведь мы давно похоронили тебя. Васюша был уверен, что тебя волки съели на этой ужасной ферме. А где он? Кто, Вася? Он с нами живет, он скоро придет». Он у нас уже совсем взрослый, не узнаешь его, работает в булочной. «А эту ты узнаешь?» В дверях стояла и с недоумением смотрела на происходящее десятилетняя курносенькая девочка в шерстяном клетчатом платьице, из которого она давно успела вырасти. «Мама, кто это?» — проговорила она испуганно. «Лялька, да ты что, не узнала?» Девочка вскрикнула, завизжала и кинулась целовать брата. Леньку вымыли в ванне. Мать сама остригла ножницами его сбившиеся в колтун космы, сама отскребывала его костлявую, покрывшуюся черной коркой спину, жесткой греческой люфой. Через полчаса пришел с работы Вася. Он еще больше возмужал, вытянулся, был на полголовы выше Леньки, Когда они целовались, в нос Леньке ударил приторный запах кондитерской, несвежего масла, помадки, каких-то эссенций. Волосы у Васи были осыпаны мукой, к пальцам у ногтей пристало засохшее тесто. — Ты что так рано сегодня, Васюша? — спросила Александра Сергеевна. — Мы не работали, у нас забастовка, — басом ответил мальчик. — Какая забастовка? — Хозяйчик договор не подписал, — важно объяснил Вася, и Ленька с удивлением и с уважением посмотрел на младшего брата. За чаем, когда собралась вся семья, начались взаимные расспросы. У каждого было что рассказать. — Мы думали, что тебя волки загрызли, — говорил Вася. — Я два дня по лесу ходил, искал тебя. — Ты почему, чудак, мне-то не сказал? что бежать собираешься. Я боялся, ведь дракон обещал убить меня. А что ж, и убил бы, ему ничего не стоило. Между прочим, усмехнулся Вася. Ты знаешь, что с этим драконом случилось? Ленька вздрогнул. Что? А вот что! И Вася вместо ответа сложил из четырех пальцев решетку. Арестовали? Всех! И дракона и помощников его. Конопатова, помнишь, в очках такой? И его взяли за шкирку. Оказалось, что все они бывшие офицеры-белогвардейцы. Погоди, сказал побледнев Ленька, а как его фамилия? Чья? Директора. Хм, шут его знает, забыл. Ах да, вспомнил. Поярков, Николай Михайлович. Я так и знал. — воскликнул Ленька. — Что ты знал? — Мама, ты помнишь? — Кого? — удивилась Александра Сергеевна. — Пояркова. — Нет, мальчик, откуда же мне знать его? — Ну что ты? Офицер в Ярославле. Сын хозяина гостиницы. Еще мы на пароходе с ним встретились. Еще я его отпустил, дурак. — Не может быть. Наверное, это совпадение сказала Александра Сергеевна. «Не совпадение, он только бороду отрастил, а я его еще на ферме узнал. Честное слово, я все время думал, что это он. Теперь бы я его негодяя не выпустил», сквозь зубы сказал Ленька, и увидел, что мать с удивлением и даже с испугом покосилась на него. Рассказала коротко и она свою историю и на ее долю тоже выпало немало передряг и злоключений. Ранней весной девятнадцатого года Александра Сергеевна выехала из Петрограда, сдав на вокзале в багаж несколько ящиков электрических лампочек, ноты, книги, канцелярские принадлежности и другие вещи, за которыми она и ездила в командировку. Поезда, которыми она ехала, шли медленно, как и полагалось им ходить в те дни но почти до конца пути все было благополучно, и Александра Сергеевна рассчитывала, что через день-другой она увидит и сестру, и детей. До Уфы оставалась одна ночь пути. Ночью Александра Сергеевна проснулась от выстрелов, криков и стонов. На поезд напал дезертирский отряд. Бандиты разграбили поезд, расстреляли всю поездную прислугу, убили и ранили многих пассажиров, а человек двадцать увели с собой. Александре Сергеевне удалось спастись. Вместе с соседкой по купе, известной уфимской коммунисткой, она спряталась на тендере, зарывшись с головой в угольную крошку. Когда бандиты скрылись, женщинам полуодетым пришлось идти 18 верст до ближайшей станции. Дорогой Александра Сергеевна простудилась, в Уфе ее положили в больницу. Там от соседки покойки она заразилась сыпным тифом и прохворала больше двух месяцев. Из больницы выписалась летом. Стала разыскивать багаж, оказалось, что багаж ее случайно шел с тем же поездом, на котором она ехала последний перегон и который подвергся разграблению. Отряд чекистов, высланный на поимку бандитов, обнаружил в окрестных деревнях большое количество электрических лампочек. Лампочками играли дети. Это помогло напасть на след бандитской шайки. Бандиты были схвачены, но розыски вещей продолжались долго. Несколько раз Александра Сергеевна писала сестре, два раза писала Леньке, но почта в те годы работала скверно письма ее не доходили. Когда в конце лета Александра Сергеевна вернулась к семье, она узнала от Ляли, что три дня тому назад Ленька бежал из города, взяв направление на Питер. Пришлось и самому Леньке рассказать о себе. Конечно, он рассказал не все, Добрую, или, вернее, недобрую половину утаил, но и и так слушали, разину фрты. «Леша, а на какие же деньги ты жил это время?» — спросила у него Ляля, когда Ленька кончил свой рассказ. «Глупая, помолчи!» — перебил ее Вася. Ленька почувствовал, что краснеет, губы у него запрыгали, он сам удивился, — Ему казалось, что за эти годы он уже разучился краснеть и смущаться. Александра Сергеевна быстро поднялась и вышла из комнаты. «Леша, на минутку!» — позвала она его. Он вышел. Она обняла его, крепко поцеловала и сказала на ухо. «Ведь больше этого не будет, мальчик!» «Чего?» — пробормотал Ленька. «Ты понимаешь, о чем я говорю? Я не хочу тебя осуждать!» «Я знаю, как много трудного тебе пришлось перенести, но ведь теперь с этим кончено, правда?» «Да», — сказал Ленька, прижимаясь к матери. И в первый раз за этот день он выговорил слово, которое уже много лет не произносил вслух. «Да, мамочка», — сказал он задрожавшим голосом. Она улыбнулась, потрепала его по щеке. «Не унывай, детка, все устроится». «Скоро начнутся занятия, поступишь в школу, будешь учиться». «Нет», — сказал Ленька. «Как, ты не хочешь учиться?» «Я хочу работать», — сказал Ленька. Семья лишь недавно вернулась в Петроград. Квартиру их, как бесхозную, заняли за это время другие люди. Александру Сергеевну с ребятами приютила сестра. Здесь же, в прихожей на старом казачьем сундуке, устроился и Ленька. Жизнь была трудновато, мать еще нигде не работала, перебивалась случайными уроками. Иногда по вечерам она заменяла знакомую топершу, играла на пианино в маленьком частном кинематографе на Олиговке. Ленька искал работу. Вася предложил помочь ему устроиться в той же кондитерской на Вознесенском, где работал он сам. Но Ленька отказался. Он мечтал о другом, о заводе. Ему запомнилась фраза, сказанная когда-то в Мензелинске покойным Юркой. «Тебе, Ленечка, индустриальная закалка нужна». О работе у станка на заводе он теперь мечтал, как недавно еще мечтал о возвращении в Петроград, а некогда мечтал о кругосветном путешествии, о разбойниках или о побеге на фронт. Но найти работу в те годы было не так-то просто. Тогда не висели, как нынче на каждом углу объявления, требуются плотники, требуются маляры, требуются инженеры, требуются подсобные рабочие. В те годы не работа искала человека, а человек искал работу. Страна еще не успела оправиться от жестоких ран, которые нанесли ей империалистическая война и иностранная интервенция. Еще не все заводы и фабрики работали, не хватало сырья, не было топлива. Даже опытные кадровые рабочие Возвращаясь из армии домой, не сразу находили место. А у Лёньки не было никакой специальности, никакой квалификации. И все-таки он не падал духом, искал. Целыми днями он скитался по городу. Он ходил на окраины, за Нарвскую и Московскую заставы, на Пороховые, на Выборгскую сторону. Он побывал на всех известных петроградских заводах, на Путиловском, на Большевике на красном выборщице, на скороходе. Он толкался в толпе безработных на бирже труда, заглядывал в маленькие частные мастерские, в типографии, переплетные, словолитни. «литни». Всюду ему говорили одно и то же «мест нет». А на пути его подстерегало немало соблазнов, и нужно было иметь мужество, чтобы бороться с ними. Он видел мальчишек, которые с тайками вертелись у дверей магазинов, кинематографов и пивных. Опытный глаз его сразу определял профессию этих бледнолицых, чубатых парнишек в полосатых тельняшках и в широченных матросских клешах. Он проходил мимо, не останавливаясь, не желая иметь никаких дел с этими воришками-карманниками. Зажмурившись, он шагал мимо дверей чайных, кофеин и магазинов, откуда заманчиво пахло жареными пирожками, колбасой, пирожными, яблоками и конфетами. В животе у него постоянно урчало. Дома сидели на пшенной каше и на черном хлебе. Правда, жизнь впроголодь не была ему в диковинку. Но за эти годы Ленька разучился сдерживать себя. Сегодня он голодал. Завтра подвертывался случай, и он наедался до отвала, лакомился мороженым, конфетами, ходил в кино, курил дорогие папиросы. Теперь он курил потихоньку от матери махорку или окурки, которые подбирал на улице. Но главным соблазном были книги. За эти годы мальчик так изголодался по чтению, по печатному слову, что любой обрывок газеты, старый журнал, брошюры приводили его в трепет. Он способен был часами толкаться в галереях Александровского рынка, где в маленьких полуподвальных лавочках торговали букинисты. Рыться в книгах стало для него настоящей страстью. По сравнению с другими вещами, книги были дешевы, их было много, но Ленька не мог покупать их, у него не было денег. Мечтая о работе, Он мечтал и о том дне, когда, получив первую получку и вручив матери ровно половину, с другой половиной он явится на рынок и накопит целую кучу книг. Роясь в книжной завали, он откладывал и прятал, засовывая куда-нибудь подальше, в темный угол, те книги, которые он рассчитывал впоследствии купить. Но пока это были только мечты. И неизвестно было, осуществятся ли они когда-нибудь. Усталый и голодный, возвращался он вечером домой. Мать ставила на стол ужин, с тревогой посматривала на сына и робко спрашивала. «Ну как, Лешенька?» «Пока ничего нет», — мрачно отвечал он, наваливаясь на противившую пшенную кашу. «Ну что ж, тем лучше», — утешала его Александра Сергеевна. «Значит, не судьба». «Запишем тебя в школу, будешь учиться». «Нет, я буду работать», — угрюмо твердил Ленька. Был случай, когда он заколебался. Проходя как-то вечером по литейному, он остановился у витрины книжного магазина, загляделся и не заметил, как слева от него выросла какая-то фигура. Вдруг его сильно толкнули локтем в бок». Ленька оглянулся. Высокий молодой человек с потрепанным портфельчиком под мышкой, низко наклонившись и близоруко сощурившись, очень внимательно разглядывал на витрине толстую иностранную книгу. — Вы что? — сказал опешив Ленька. — А ничего, — спокойно и также не глядя на него ответил парень. И наклонившись еще ниже, он по складам прочел French Architects and Sculptors of the... Хм, hmm, это что ж такое? Вы по-английски не кумекаете, сэр? Нет? Ах, вот как, вы и разговаривать не желаете. Сумасшедший, подумал Ленька. Парень повернул к нему худое смешливое лицо. Не узнаешь? Серьезно? Верхняя губа его, над которой росли какие-то серенькие жиденькие усики, подрагивала, сдерживая улыбку. — Ах, Леша, Леша, нехорошо, голубчик, ей-богу, нехорошо. Братьев забывать — великий грех. Вот погоди, гости придут, они тебе в наказание все бутылочки побьют. — Сережа, бутылочка! — испугался и обрадовался Ленька. — Он самый Крестные братья сонулись обниматься. Но не обнялись почему-то, а только сильно тряхнули друг другу руки. Через минуту они уже шагали по Невскому в сторону Садовой. «Ты почему не приходил?» — спрашивал Ленька. «Как не приходил? Я два раза у вас был. В девятнадцатом был, не достучался. А в прошлом году пришел, вас нет. Какая-то прыщавая тетка меня выгнала, да еще и мазуриком обозвала». «Да, я и забыл, мы ведь в другом месте сейчас живем. И мы тоже. Впрочем, ведь ты у нас не бывал. Мы теперь недалеко от Эрмитажа, на Миллионной живем. Барона Гинзбурга не знал случайно? Вот мы у него в квартире и обретаемся. Ничего, квартирка. Холодно только. А ты что такой бледный, Леш? А ты-то думаешь розовый? Крестная как, здорово? Да, спасибо». «А Аннушка как?» «Какая Аннушка? Ах, мама! А что ей делается? Работает, как всегда, белье стирает. Ты где учишься?» «Нигде», — сказал Ленька и почему-то смутился и поспешил объяснить. «Я работать буду». «То есть еще не знаю, буду ли. Хочу, во всяком случае. А ты?» Бутылочка посмотрел на него с удивлением. «Учусь, конечно». В будущем году вторую ступень кончаю. Постой, а когда же ты успел? А что же не успеть? Мы не зевали, братец. За два года три классика успели отмахать. Ты же ведь хотел, я помню, кондуктором или вожатым стать. Бутылочка громко засмеялся. Ну и память же у тебя. Да, совершенно верно. вожатым хотел. И на газетчика тоже одно время курс держал. Но это, братец мой, когда было, в доисторические времена, до семнадцатого года. А сейчас у меня другие намерения. Хочу, понимаешь, инженером быть. У Садовой крестные братья расстались. «Крестненькой кланись, сказал Сережа, обнимая Леньку и целуя его в щеку. «Ты же к нам придешь?» «Приду, конечно». Бутылочка тщательно записал адрес, подробно расспросил, как удобнее пройти подъездом или через ворота, но почему-то не пришел. Следующая встреча крестных братьев состоялась лишь через пять или шесть лет, когда Бутылочка уже кончал институт инженеров путей сообщения.